Ангва вызвалась проводить Шельму до дома. Шельма очень удивилась, что командор Ваймс и капитан марку нисколечко не протестовали, ведь ангви придется возвращаться в одиночестве, а она девушка. «Ты не боишься?» – спросила Шельма у своей спутницы, идущей вместе с ней сквозь сырые облака тумана. «Нет. А мне кажется, что из тумана вот-вот выскочит какой-нибудь убийца», «Или насильник, ты вроде говорила, что живешь в тенях?» «А, да, но ко мне уже давно никто не пристает». «Может, потому что боятся твоих доспехов?» «Может», — пожала плечами Ангва. «Неужели в этом городе наконец научились уважать стражников?» «Возможно». Э, «Слушай, извини за вопрос, но ты и капитан Маркоу Ангва вежливо ждала». «Э-э-э». «О да, — наконец жалилась Ангва. «Мы э, но я снимаю жилье у госпожи Торт, потому что в таком городе, как этот, очень важно иметь собственный угол». «Куда труднее найти хозяйку, симпатизирующую нам, существам со специфическими запросами», — добавила про себя Ангва. «К примеру, ручки на дверях должны быть такими, чтобы за них можно было ухватиться когтями» и открытые каждые полнолуние окна, тоже немаловажно. Впрочем, мне это удалось. Понимаешь, хочется иметь место, где ты можешь побыть сама собой. В штаб-квартире постоянно пахнет носками. А я остановилась у своего дяди, у руколома, — призналась Шельма. Там не очень хорошо, все время говорят о шахтах. — Ну, а ты в беседах не участвуешь? — А что говорить о шахтах? «Я шахтер в моей шахте, и моя шахта, моя вахта», — срифмовала Шельма. После чего переключаются на разговоры о золоте, что, говоря по правде, еще скучнее. «Я думала, гномы любят золото», — удивилась Ангва. От этих разговоров повеситься можно. «Слушай, ты уверена, что ты гном?» «Извини, это была шутка». «Есть куда более интересные темы. Прически, одежда, люди». «О, боги, но это же типично бабские разговоры!» «Не знаю, я еще никогда не вела бабские разговоры», — откликнулась Шельма. Зато вдоволь поучаствовала в гномьях. то же самое», — сказала Ангва. «Можно быть любого пола, но вести себя надо, словно ты мужик. В страже нет мужчин и женщин, а есть группа приятелей. Ты скоро узнаешь, что такое настоящий стражник». В основном говорится о том, сколько пива было выпито вчера, сколько было съедено карри и где именно тебя стошнило. Сплошные эготестероны. Тебе это быстро приестся. И будь готова к всякого рода намекам, в том числе и не совсем приличным». Шельма покраснела. «Правда, с сальными шуточками вроде бы уже покончено», — добавила Ангва. «Почему? Ты подала жалобу?» — Нет, напротив. Начала подыгрывать, и все разом прекратилось, — пожала плечами Ангва. — Представляешь, они вообще не смеялись, даже когда я сгибала руку в локте. По-моему, так нечестно. — Все это бесполезно, — вздохнула Шельма. — Здесь я тоже не приживусь. Я чувствую, что все неправильно. Ангва посмотрела вниз на ее маленькую усталую фигурку. Симптомы были очень знакомы. Всем нужен свой угол. Хотя бы уголок, но зачастую этот уголок можно было отыскать только в собственном сознании. Как ни странно, Шельма ей нравилась. Возможно, своей искренностью. Или тем, что она была единственной, за исключением Маркоу, кто не нервничал, разговаривая с ней. Но все потому, что она не знала. Ангва хотела сохранить это незнание, словно маленькую драгоценность. Однако бывают моменты, когда жизнь надо менять, как бы страшно это ни было. «Мы сейчас неподалеку от улицы Вязов», — осторожно промолвила она. «Заглянем мы на минутку. У меня есть кое-что, что тебе, может, пригодилось бы». «И то, что мне уже не понадобится», — добавила она про себя. «То, что я не смогу унести...» когда уйду».